Господин с горы вспоминает о чувстве приличия. Господин с горы проснулся с четким ощущением, что-то не так. Он поморгал глазами с просонья, сложил лапы на животе и принялся размышлять, что же не дает ему покоя. Теперь у него было три хвоста, вернее, два с половиной хвоста, и другие лисы глядели на него, как на диковинку. Как верно заметил недопесок, разом два хвоста еще никто на хулеша не отращивал. В лисьем пламени внутри него добавилось еще несколько язычков. Нет, дело было вовсе не в хвостах. Он лежал и размышлял так довольно долго. Потом глаза его округлились, он подскочил и воскликнул, обхватывая морду передними лапами. «Да ведь я с самого перерождения хожу голым!» Произнеся это, господин с горы озадачился. Во-первых, тому обстоятельству, что он до этого момента ни разу об этом не задумывался, словно ходить без одежды было в порядке вещей. Вероятно, так оно и было. Для лис. Но он-то был не вполне лисом, отчего же он и думать, забыл о приличиях. А во-вторых, ему предстояло решить, считать ли лисью шерсть одеждой, или лисы все-таки ходят голые. Он, по счастью, был очень пушист, так что шерсть скрывала срамные части тела. Лисы, превратившиеся в людей, одежду носили. Те, что были в лисьем обличье – нет, их нисколько это не смущало. Нужно раздобыть одежду решил господин с горы. Он знал, что одежду для лис оборотней шьют здесь же, на Хулишане. Слышал обрывки разговоров других лис. Шила одежду некая многоглазая, так называли ее лисы. И господин с горы примерно знал, где искать ее дом. Тоже из обрывков разговоров других лис. Дом был очень старый, почти развалюха, покрытый мхом и густой паутиной. Хозяйка явно не утруждала себя уборкой. Изнутри слышался стук ткацкого станка. Господин с горы постучал и вошел, поскольку никто на стук не отозвался. Внутри дом был столь же запущен, что и снаружи. Лапы господина с горы оставляли в толстом слое пыли на полу цепочку следов. Хозяйка, жирная старуха, сидела за ткацким станком. Одного взгляда на нее хватило, чтобы понять, почему лисы так ее прозвали. Помимо двух обычных глаз у нее на лбу было еще шесть, все разных размеров, и каждый жил своей собственной жизнью. А еще у нее было много рук. Господин с горы насчитал шесть и сбился, поскольку руки постоянно были в движении. Заметив его, старуха бросила работу. «Ты кто?» – спросила она скрипуче. «Куцехвост?» – ответил господин с горы. Старуха оживилась. «А, тот ненормальный лис, что умудрился вырастить два хвоста разом». Господину Сгоры это нисколько не польстило, хотя она и упомянула его достижения. «Что тебе нужно?» — спросила многоглазая. — Одежда? — Для кого? — Для меня, — сказал господин с горы. Все восемь глаз старухи уставились на него. Господин с горы невольно поежился. — Но ты еще не обращаешься в человека? Мне нужна лисья одежда, — объяснил господин с горы. — Лисы одежду не носят, — опять возразила она. — Я ношу. Какое-то время она глядела на него, не моргая, потом шесть дополнительных глаз закрылись, А шесть рук разом потянулись к нему. Схватили и стали крутить, вертеть и ощупывать. Господин с горы взвизгнул и затявкал. Но Многоглазая строго прервала его. «Не вертись, дай снять мерку. За одеждой завтра придешь. Да не забудь принести плату». Господин с горы понятия не имел, чем платить за шитье. Он так и сказал. Многоглазая открыла еще три глаза и сказала. «Наловишь мне мешок мышей». «Зачем тебе мыши?» Удивился господин с горы. «Я их ем», – ответила старуха, улыбнувшись, и он увидел, что рот ее полон острых зубов, похожих на рыбьи колючки. Весь следующий день господин с горы постигал искусство мышкования. Мешок у него был, были четыре лапы и пасть, полная зубов, но мышелов из него был никакой. Он носился по склонам Хулишань без раздыха, но смог поймать всего четырех мышей, хоть и водилось их здесь превеликое множество. Недопесок, который за ним наблюдал, предложил свою помощь, хоть и не знал, для чего куцехвосту вдруг понадобились мыши. Господин с горы принял помощь с радостью, и недопесок за считанные минуты набил мешок мышами. «Жарить будешь или сваришь?» Между делом осведомился недопесок. Господин с горы подозревал, что лисы едят мышей, и что он, вероятно, тоже. Но он помотал головой и сказал, что это для многоглазой. Недопесок поежился и предупредил. «Ты осторожнее с ней!» Она не только мышей ест. На помойке за ее домом полно и костей. Господин с горы кивнул. Многоглазая его не съела. При виде туго набитого мешка все восемь глаз ее разгорелись. Она тут же запустила в мешок все шесть рук и стала глотать одну мышь за другой. Господин с горы поспешно отвел глаза и спросил. А моя одежда? Многоглазая, не отрываясь от пиршества, бросила ему сверток. Господин с горы поспешил его развернуть и одеться. Паучиха сшила ему два халата, длиной каждый был на ладонь ниже причинного места, с прорезью сзади для хвоста и поясок. Господин с горы одернул воротник, ловко завязал пояс замысловатым узлом. Одежда сидела на нем, как влитая, но он от чего-то почувствовал себя в ней неуютно. Вероятно, потому, что лисам одежды не полагалось. Другие лисы даже оборачивались ему вслед, когда он проходил мимо них. Лису с горы, конечно же, тут же донесли, что куцехвост нацепил на себя одежду. «Как только тебе в голову пришло нарядиться в это!» — хохотнул лис с горы. Господин с горы одернул воротник и протявкал. «Нужно блюсти приличие». Лис с горы уже не хохотал. Его желтые глаза уставились на господина с горы так же пристально, как и глаза паучихи. Господин с горы машинально одернул воротник еще раз. Он не замечал этого за собой, но у него и в прошлой жизни была такая привычка одергивать одежду, если он смущался или был растерян.